Ошеломленно уставившись на леди, я силился понять, что все это означает. Неужели Энджели решила, что ее смерть на костре — самый верный и быстрый способ оставить охранку с носом? Или все это хитрый розыгрыш? Быть может, это и не инквизиторы вовсе, а переодетые ими аквитанские подельники нашей преступницы. — Рад слышать, дитя мое! — похвалил духовное рвение леди, улыбающийся инквизитор мельком глянув на нее и продолжая смотреть на меня. «Простите, очень но я не могу этого допустить». Глубоко вздохнув, приступил я дорогу, шагнувшему к двери дирижанса инквизитору. «И что это значит, сын мой?» Сложив ладони, едва ли не промурлыков благостно улыбающийся святоша. «Хочешь ли ты сказать, что отвергаешь священное право сей чере Господней на покаяние и искупление грехов?» и, продолжая улыбаться, обратился к своим сотоварищам. — Братья мои, подойдите-ка сюда. — Эй, Тьерр Десятник, может, пусть его покаяться леди? — тихонько Кашленов вопросил скозил Грегор. — Никуда она не денется отсюда, в кандалах. — Простите, отче, — повторил я, косясь на приближающихся к месту событий помощников инквизитора с безобидными, обитыми всего лишь железом, дубинками на поясах и вытащил из внутреннего кармана куртки сопроводительной бумаги. «Ознакомьтесь вот с этим». «А зачем мне это?» — удивленно вопросил святоша, и осуждающе покачал головой. «Когда я своими глазами вижу страшные вещи». И обличительно ткнув перстом, вжимаемый мною стреломет, повысил голос. «Человека, который с оружием в руках преградил дорогу святой инквизиции». «Вот». Оборвав едва не сорвавшееся с моих уст я с тоской прикинул свои невеликие шансы на благополучный исход противостояния с инквизиторами. Свои же и положат, если я начну воевать со святошами, даже если потом окажется, что те на самом деле переодетые аквитанские агенты. — Вот и я говорю, — сурово молвил старый святоша, — что мне твои бумаги, когда ты делами своими показываешь свое истинное нутро? Я выругался про себя. Фанатик, не иначе. Только такие истовые ревнители веры в каждом видят еретика и всячески стараются его изобличить. И пустыми словами от такого действительно не отделаешься. «Ну хорошо, давайте тогда поговорим о делах», — предложил я. «И разберемся, кто есть кто». «Говори, говори, сын мой», — благостно покивал святоша, взмахом руки останавливая своих помощников, — полукольцом охвативших дилижанс. Все тебе зачтется. Ваши бы слова до да создателю в уши, съязвил я, ухмыльнувшись. Ибо, чувствую, ждет меня теплое местечко в верхнем мире по деяниям моим, так как нет у матери нашей церкви более ярого сторонника, который непрестанно делами своими доказывал свою верность и с сочувствием, поглядев на инквизитора, покачал головой. А вот где окажетесь вы в посмертии, даже и не знаю. Работаете плохо. Бедолаг каких-то слабоумных ловите вместо истинных врагов света. Это закостенелый еретик, распространяющий лживые заветы тьмы, а не безвинный страдалец, — ощетинился святоша. Невелика добыча. Бросив на телегу с клеткой пренебрежительный взгляд, сказал я и скромно заметил. А я вот давича целого темного мастера к демонам отправил. «Это как же ты умудрился?» Недоверчиво поинтересовался инквизитор, вперив в меня пытливый взгляд. «Так моим же словам веры нет», — напомнил я и посоветовал. «Поезжайте-ка в Кельм, да узнайте там, как Кэрри Донстайне умудрился темного мастера завалить. Прямо к отцу-предстоятелю Йолю, главе нашего отделения Ордена, карающей длани Господней, езжайте. Он вам глаза и раскроет». «А знает ли тебя отец-предстоятель?» — спросил святоша, делая вид, что малостью сомнелся в моих словах. — И очень даже хорошо знает. Уверил я въедливого старика, наделая честные причестные глаза. — Поезжайте и спросите его. Думаю, он с удовольствием поведает вам об убиенном мной темном мастере и о том, насколько я благочестивый сын нашей церкви. — А что за бумаги ты хотел мне показать? Сделав постную мину, поинтересовался святоша, которому явно не улыбалась ехать на разборке к высокопоставленному собрату. «Вот, ознакомьтесь». Повторно протянул я ему документы. «Сопроводительные бумаги, выданные охранной управой, на конвоирование в столицу особо опасной преступницы, убившей нашего градоначальника». И чтобы окончательно убедить инквизитора отвязаться, добавил. «Вне всяких сомнений в столице заключенный будет представлена возможность исповедаться «И отпустить грехи. Пока же это преждевременно, ибо мы ее не на казнь везем, а на дознание». «Если душа человека требует покаяния, то никто не вправе ограничивать ее в этом устремлении к свету», — решительно высказался инквизитор, возвращая мне бумаги. «Я же с этим и не спорю», — изобразил я простодушие. «Просто мне кажется, что к данному случаю это ваше совершенно справедливое замечание касательства не имеет». И преступницу нисколько не волнуют благочестивые порывы ее души. Она просто хочет оставить всех с носом, оговорив себя. Видимо, думает, что с помощью суда Инквизиции ей удастся уйти от проводимого имперскими властями дознания и сохранить в тайне преступную сеть, созданную в Кельме злонамеренными аквитанцами. И пожал плечами. Конечно, я могу ошибаться, отче. Но все же считаю, что просьба о покаянии – это просто хитрая уловка данной особо а невнезапный приступ раскаяния и благочестия. — Уловка, значит? — нахмурившись, задумался инквизитор и решительно кивнул. — В чем-то ты прав, десятник. Поэтому я не стану препятствовать твоему дальнейшему пути и принимать покаяние этой грешницы. И предупредил, сурово взирая на меня. — Но учти, обязательно доложу об этом инциденте. И не дай создать, если окажется, что ты позабыл известить свое руководство о желании твоей подопечной встретиться со священником для покаянной исповеди. Не переживайте, отче, память у меня хорошая. Идемте тогда, братья, здесь нам делать нечего, — сказал своим помощникам старший инквизитор. Он уже направился, было прочь, но вновь обратился ко мне. — Скажи мне, сын. — Понял, что ты действительно использовал бы оружие против представителей святой инквизиции, если бы мы вознамерились забрать свою подопечную. — Я и помыслить не мог о том, чтобы использовать против вас оружие, — горячо уверил я святошу. — Просто в руках его держал, когда вы подошли. Удовлетворенно кивнов, инквизитор все же отвязался от меня и вернулся к еретику, вещавшему из клетки. А я, вытерев с лба пот, облегченно вздохнул. Чуть не угодил в переплет. Хорошо удалось выкрутиться а то представить жутко что бы произошло если бы этот святоша решил настоять на своем точно приписали бы мне вооруженное сопротивление святым людям и заклеймили как еретика и затравили бы потом как бешеную собаку у ордена карающей дла не руки ой как длинные но не даже этой глупой девчонке окончить свою жизнь на костре энджию смотрел из окошка я бросил на нее суровый взгляд и мрачным тоном пригрозил. «Не вздумайте выкинуть вновь что-нибудь подобное, леди, если не желаете проехать остаток пути с кляпом во рту». И приказал выбравшимся из кареты стражникам, «Не позволяйте никому приближаться к преступнице, а то, чувствую ее язычок, доставит на муйму неприятностей». Отдав необходимые распоряжения и посоветовав парням глядеть в оба, я отправился договариваться о постое. Войдя в зал постоялого двора, я сразу обратил внимание на шумную мужскую компанию, оккупировавшую стол в левом углу. Всего-то семь человек, а шума как от трех десятков. Впрочем, и оружие у них с собой тоже на добрый отряд наемников. Если, конечно, тем хватит денег на такое превосходное снаряжение. Одни только стрелометы, вроде моего, чего стоят, а легкие кольчужные доспехи, поблескивающие от отполированным лунным серебром. Вообще умоповорочительно дороги для обычных вояк. Но не для этих сумасшедших охотников на демонов. — О, брат! Двигай к нам! — крикнул кто-то из разудалой компании, заметив мой стреломет. И я, покосившись на этих безумцев, покачал головой и продолжил свой путь к барной стойке, за которой восседал усатый дядька необъятных размеров. — слушаю вас тер! — прогудел, как из бочки этот толстобрюх. Когда я замешкался, соображая, как нам разместиться на постоялом дворе всей честной компании. «Хочу снять пару комнат на ночь для двух и восьми человек», — высказал я свое пожелание. «Есть что-нибудь подходящее?» «Найдем, Тьер, найдем», — уверил хозяин постоялого двора. «Одну комнатку от лишних кроватей сей же час освободим, да и выйдет двухместный номер. А восьмерых вместе вообще нет проблемы разместить». «И еще желательно, чтобы комнаты находились по соседству», — добавил я. «Значит, будут по соседству», — тут же пообещал услужливый хозяин, готовый чуть ли не в лепешку расшибиться, лишь бы заполучить постояльцев. Летом-то у него выручка невелика, потому как многие обозники, не желая тратить лишнюю серебрушку, остаются ночевать прямо во дворе, на своих вазах или в экипажах. «Не выгонят же их никто в ночь за ограду». Отлично, порадовался я отсутствию проблем с этой стороны, и сразу же оплатил съем комнат из выданных на дорогу денег. Хозяин немедля отослал прислугу готовить комнаты, а я, еще раз оглядев зал и не приметив никакой засады, устроенной подлыми аквитанцами, вышел во двор. Там чуть потянул время, поболтав с Грегором и Ронсом, выжелавшими пристроить лошадей на конюшню, чтобы самим с ними не возиться, а затем приказал стражникам выводить преступницу. Едва мы вошли в зал, как привлекли всеобщее внимание. Даже шум гампа утих. Ненадолго. До той поры, как один белобрысый охотник на демонов не воскликнул. «Эй, стража, вы чего, совсем опалаумели? Девчонку в цепи заковать!» А его товарищи поддержали его нестроенным гулом и отдельными репликами. В том духе, что, дескать, жидковаты стали стражники, и девиз до того боятся, что в кандалы их забивают. Герц сразу побагровел и хотел сказануть что-нибудь столь же язвительное в ответ, но я его отдернул и обратился к хозяину постоялого двора. «Покажите наши комнаты». Но не успели мы дойти до лестницы, ведущей на второй этаж, как на нашем пути нарисовался белобрысый, на пару с товарищем потемней и постарше, и, игнорируя направивших на него стреломет и стражников, обратился к Энжи. «Мое почтение, прелестная Тьера!» Не соблаговолите ли вы принять предложение доблестных охотников на демонов, разделить с ними трапезу? Не соблаговолит. Немедленно встрял я, не дав леди рта раскрыть. В комнате поужинает. — Это вы давайте сами в комнате ужинайте отмахнулся от меня охотник и вопросительно посмотрел на девушку. — тиера С дороги уйди. Заслонив с собой Энджель, потребовал я от наглеца. — Стража! Да ты не кипишуй. С ленцой протянул приятель Белобрысова. Ничего же не случится. Посиди, девушка, с нами за столом, вина выпьет. Что тут такого? Никуда она не сбежит, я тебе слово даю. И, придвинувшись поближе, выудил из кошеля золотой и протянул мне. Вот тебе, за понимание. Деньги свои засунь себе куда подальше. Едва сдержав порыв от души врезать прикладом стреломета по этой наглой харе процедил я сквозь зубы. И уйди с дороги. А то что?» Поинтересовался наглый гад. «Стрелометом, может, меня напугаешь?» «Так я, железяк, нифига не боюсь!» И зажжал, как конь. Что и говорить, больной человек, на всю голову. Впрочем, среди охотников на демонов других и не бывает. Это же представить трудно, насколько надо быть не в себе, чтобы по своей воле лезть в нижний мир, поохотиться над нечисть. Пусть они на этом неплохо зарабатывают, но шанс навсегда остаться у демонов Невероятно велик. «Где ты его, кстати, взял?» С подозрением, рассматривая мое оружие, осведомился Белобрысый. «Не у одного ли из наших братьев спер?» «Уйдите с дороги». Вновь потребовал я, хотя прямо руки чесались набить кое-кому морду. Но они явно именно этого и добивались. А идти на поводу у всяких придурков — последнее дело. Да и чувствуется, что начнись буча, кулаками дело не обойдется. Может, и трупами все закончится. Причем не только трупами охотников на демонов, учитывая их отличное снаряжение. «Слышь, стража, но ты человек или как?» — вопросил Темноволосый. «К тебе же нормально обращаются. Даже денег дают. Фиг ли ты выделываешься? Тебе какая разница, где девушка будет сидеть? Запертой в комнате или за нашим столом? Ну что ты, больше денег хочешь, что ли?» «Блин!» Но почему мне постоянно такие недоумки встречаются? Повернув голову, спросил я у Бурима и демонстративно, неторопливо отжал рычаг стреломета, ставя оружие на боевой взвод. После чего холодно сказал разномастным приятелям. — В последний раз предлагаю вам уйти с дороги. После пеняйте на себя. — Да ты что, стража, совсем опух, что ли? — громко возмутился темноволосый. — Ты на кого стреломет наставляешь? «Ты не прав, стражник», — поддержал приятель белобрысы — «мы тебе небосота какая-нибудь безответная. Только попробуй стрельни, и тебе так в ответку прилетит, что мало не покажется». «Да плевать», — ухмыльнулся я, — «к вам прилетит покруче. Не знаю, что сейчас выйдет, но потом к всему вашему ордену перепадет изрядно. Был бы я стражником какого-нибудь удельного городка, ваша наглость, может, и прокатила бы». На крайняк случись, что откупились бы вы от владетельного сеньора, чьих людей побили. Но нападение на конвой третьей управы вам не спустят. Сами знаете, как негативно относится наш император ко всем случаям вопиющего неповиновения каких-либо организованных групп после мятежа архимагов. Запросто спишет ваш орден в ноль. И за вас, пара придурков. Бруно, Оскар, осадите. Негромко велел кряжистый охотник из-за стола. Не видите, что ли, с этим стражником каши не сваришь. В первый раз, небось, из городишки своего выбрался, вот ершится, грубить незнакомцам. Да и в охранке ему, наверное, так хвоста накрутили, что он и правда в людей стрелять начнет, лишь бы оправдать высокое доверие. Но вы даете, братцы. Вы тут сидите, а там такое... Влетел в зал еще один, совсем юный охотник, и пригласительно махнул своим сотоварищам рукой. «Айда во двор! Там святошь еретика приволокли, он там такую речугу толкает! И старший инквизитор у них такой забавный старикан!» «Ладно, пойдем, Оскар!» Махнул рукой Белобрыс делая вид, будто его сильно заинтересовало происходящее во дворе представление, и вместе со своим дружком отвалил. Им-то действительно нисколько не опасно цапаться с инквизиции, ведь уж кого-кого о -кого, людей, уничтожающих демонов, При всем желании и в пособничестве тьме не обвинишь. А ведь это только первый день. Вдруг промелькнула у меня тоскливая мысль.